Среди них такие, как воздействие воспитывающим словом, убеждение, организация жизни и деятельности детей, создание воспитывающей ситуации, одобрение и осуждение. Каковы пути, правила применения каждого из них? Словом – тончайший инструмент человеческого общения. Как заставить его служить искусству воспитания? Воспитание – это Форма общения между детьми и взрослыми. Средством же общения является слово. То осуждающее, суровое, холодное, то поощрительное, ласковое, подбадривающее, то ироническое, насмешливое, саркастическое. Оно обладает огромной силой, которую мы часто недооцениваем. Грубый окрик пугает и озлобляет маленького человека. А наша легкая ирония по поводу трудно труднозавоеванной четверки неожиданно для нас убивает и радость сына, и вера в свои силы и стремление к новым победам. Зато какой, затаенной радостью и гордостью, в таком возрасте не любит обнаруживать своих чувств, светятся его глаза после нашего спокойного, одобрительного замечания. «О, это еще только начало! Вот увидите, что я могу!» Слова живут не только в тот момент, когда они звучат, но и много лет спустя. Ваша манера общения с детьми, тон отношений между членами семьи имеют большое значение для создания определенного стиля жизни, который быстро закрепляется в вашем доме и передается иногда из поколения в поколение. Но не всегда, к сожалению, мы умеем использовать богатейшие возможности слова как орудие воспитания. Дело здесь не только в известном сопротивлении подростка всяким явным попыткам воспитывать его, но в умении педагога, родителей, сделать незаметной воспитательную цель беседы. Не всегда мы умеем беседовать с детьми так, чтобы заставить задуматься, посмотреть новыми глазами на себя, на товарищей, на живущих рядом людей. В то же время есть и семьи, и классы, где дети неравнодушные слушатели – активные участники разговора, тогда каждое слово взрослого — открытие для них, и когда эти беседы служат стимулом к полезным делам, хорошим поступкам. Нужно продуманно и требовательно относиться к каждому специальному разговору с детьми. Прежде чем начинать разговор, подумайте, что конкретно вы скажете сыну или дочери. Значение имеет не только каждый довод, аргумент, но и тон – спокойный, доброжелательный или с долей иронии, а то и возмущения. Будете вы требовать или советовать? Когда вы хотите говорить сразу после проступка или намеренно отложите несколько беседу? Как собираетесь вы беседовать? Наедине или в присутствии товарищей, членов семьи, дома, на прогулке, по дороге в кино? Специально организуете беседу? Сегодня мне нужно серьезно поговорить с тобой, или воспользуйтесь подходящим случаем, как бы между прочим. А возможно, подумав, вы вообще решите пока воздержаться от какого-то ни было разговора, посмотреть, как будет дальше вести себя подросток. Шестиклассник скрыл от родителей несколько двоек, подчистив дневник. С родительского собрания возвращается расстроенный его отец. Раздосадованный неожиданными неприятностями, он, невзирая на поздний час, сын уже ложится спать, зовет его. В эту минуту отец озабочен, пожалуй, не столько тем, как бороться со злом, сколько непреодолимым желанием вылить гнев на виновника переживаний. На подростка обрушиваются упреки в жестокой неблагодарности. и угрозы, что ко дню рождения он не получит уже обещанного долгожданного велосипеда. К разговору прислушивается младший сын, которому тоже пора спать. — Завтра же извинись перед учителями. Обещай, что больше не будешь, — категорически заканчивает отец. — Не буду я извиняться перед ними. И не надо мне вашего орленка, — со слезами в голосе кричит сын. — Не будешь — переведем в другую школу, — повышает тон отец. — Ну и переводите, мне все равно. Если эту сцену положить, по выражению Макаренко, под микроскоп, сколько педагогических ошибок обнаружит.